Сергей Михайлович Соловьев. Сочинение в восемнадцати книгах. Книга первая. История России с древнейших времен. Тома первый, второй Москва. Мысль. 1988 год. Содержание. Ковальченко и Дмитриев. Историк Сергей Михайлович Соловьев. Его жизнь, труды, научное наследство. Том 1. Предисловие. Глава 1. Глава 2. Глава 3. Глава 4. Глава 5. Глава 6. Глава 7. Владимир Святой, Ярослав I. Глава 8. Внутреннее состояние русского общества в первый период его существования. Том 2. Глава 1. О княжеских отношениях вообще. Глава 2. События при жизни сыновей Ярослава I. 1054-1093 годы. Глава 3. События при внуках Ярослава I, 1093-1125 годы. Глава 4. События при внуках Ярослава I, борьба дядей с племянниками, вроде Мономаха, и борьба Святославичей с Мономаховичами до смерти Юрия Владимировича Долгорукова, 1125-1157 годы. Глава пятая. События от смерти Юрия Владимировича до взятия Киева войсками Андрея Боголюбского, 1157-1169 годы. Глава шестая. От взятия Киева войсками Боголюбского до смерти Мстиславом Мстиславовича Торопецкого. Дополнение ко второму тому. Приложение «Комментарии к истории России с древнейших времен».